— Слыхал? — Да надо, папаша, карту. — Какую еще карту? — Дай-ка сюда лист бумаги, я тебе срисую. Хоть сам сроду не бывал там, но от их людей слыхивал. Марья Кирилловна переводила от сына к мужу испуганный взгляд свой и вздыхала. «Ну -ну, по — Ну-ну, пофыркай, — пригрозил ей Петр.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 Перемахнешь из волок на Угрюм реку, В самую вершину. Купец поставил крест и сказал, «Это деревня подволочная на Угрюм реке. Там построишь плод, Либо купишь большую лодку, э -э, Шитик называется, э -э, Сухарей насушишь, Да там тебе укажут мужики, что надо. А весной по большой воде, поплывешь вниз. — Зачем, папаш? — спросил Прохор и взглянул на мать. Из ее глаз текли слезы. — Зачем же мне туда ехать? — Ну, это не твое дело. Слушай! И целый час объяснял Прохору, что он должен делать. — Река...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 Заверещала мать и притянула к себе сына. «Прошенька ты мой, ангел ты мой!» Петр резко постучал торцом карандаша в столешницу. я Мать выпустила Прохора и, горько заплакав, ушла. Петр дрожал. Ему хотелось скинуться, утешить мать. Но отец взял его за рукав и усадил возле. Фу, выдохнул отец. «Не слушай, баб! Не обращай внимания! Иди напролом, никого не бойся! Человеком будешь!» «Папаша, а можно мне с собой одного знакомого захватить? Ну, мы с ним вдвоем». «Кто такой?» «Прохор!»